Я блуждал по улицам нищего города больше часа, с интересом наблюдая то за одной каретой, то за другой, которая проезжала мимо меня. Уж все же легкая ностальгия по родному миру все же была, а учитывая, какие кареты здесь были, я мотал себе на ус. Вернусь домой, начнутся нововведения. Оставалось только представить, как станет тихо на дорогах возле моего замка. Да и в мире целом, когда от этих деревянных колес ничего не останется. Резина! Вот какой прогресс я принесу в дом родной. Сразу станет тише и спокойнее. Да и что-то мне казалось, что резиновые колеса, точнее, эти самые накладки на колесах, были прочнее на вид. Не стукались об ямы, а плавно проезжали по ним. И, следя за причудливой желтой каретой, запряженной ишаком, я увидел то самое здание и дорогу. М «Да...» Ни на меня маленько так обманула. Белой дороги тут не было. Была серая и грязная. Зато забегаловку тут же узнал по большой вывеске на старой деревянной раме. Здание действительно было одноэтажным и с виду небольшим. Только вот стоило мне подойти к нему вплотную, как все наваждение о крохотном заведении улетучилось. Оно просто было длинным. А еще здесь был большой плюс. Пахло мясом, жареным. Не теми помоями в ресторане вчера, а прям мясом. Коснулся ручки двери, вошел в небольшой коридорчик, где за стойкой сидел какой-то неприятный моим глазам эльф. И что желаете? У вас забронирован столик? Его мелодичный, напыщенный голос был противным. Вот точь в точь, как у моих слуг. На работу. Не с первого раза, сказал я. Куда мне? Да вроде уже всех наняли. Задумался он. — Так, ладно, стойте здесь, я сейчас спрошу у начальника и приду к вам. — Хм, ну хоть на вы, уже что-то. Чувствует своего повелителя, только странно, что не трясется. — Давай, только побыстрее, — зевнул я. Эльф как-то недовольно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Вышел из-за стойки и ушел дальше по коридору. И пока он там что-то у кого-то узнавал, я задремал. Стоя, облокотившись на стойку, настоящий мастер. «Уважаемый!» Меня похлопали по плечу. «Уважаемый!» А? Я резко поднял голову и немного невнятно уставился на двух крепких мужчин со свиными рылами. «Вот черт, опять эти зверолюды!» «Что?» — грозно спросил я. «Зачем трогаете меня? Мы столик заказывали. Они почему-то испугались. Мы можем пройти». Я собирался ответить, что все занято, чтобы спокойно продолжить свой сон. Но в этот момент вернулся эльф. Работа есть. Радостно заулыбался он. Твою мать, радость-то какая. Вы будете официально устраиваться или так? Подработка? А разница? Ну, он на миг задумался. Официальное трудоустройство – процесс долгий и сложный. Надо... Неофициально. Тут же выпалил я. Не хочу лишней суеты. «Так это прекрасно!» – обрадовался эльф. «Тогда вам нужно пройти через кухню на склад продуктов, и уже там вас встретит ваш коллега». «Куда идти?» – я уже понял, что начал уставать от его голоса. «Покажи, сам дойду». Эльф пожал плечами, затем похвалил меня за стремление побыстрее приступить к делу и провел дальше по коридору. Перед глазами раскинулся длинный банкетный зал с кучей выходов, и входов, арок и отдельных комнатушек. Зал был не сильно забит людьми, но, тем не менее, они были. Чем раздражали меня. «Черт, мне кажется, что я больше рад зверолюдам, чем людям. Слишком легко у них все читается на лице. Противные и мерзкие людишки». «Вам вон!» – он указал рукой на противоположную стену. «Туда. Пройдете через кухню и увидите две высокие двери с табличкой «Склад». Он что-то пытался мне пожелать и сказать про форму, но я махнул рукой и просто направился вперед, желая поскорее пройти через всех этих людей. Кухня оказалась пристанищем того самого сатаны, о котором мне твердили ангелы и прочая крылатая ересь. И вот здесь мне действительно стало некомфортно. Все воняло пережаренным, горелым, а еще потом я увидел нечто. Странные люди, без бровей над глазами, говорили на непонятном мне языке, что-то пели и пританцовывали. Словно это обряд какой был. Я все, кто попал. Попытался поскорее пройти мимо этих странных существ, но тем это не понравилось, судя по их косым взглядам. Выйдя из этой душегубки, попал в небольшой свежий коридор и застыл около дверей с табличкой «Пищевой склад». Туда ли я попал?» Этот чертов эльф говорил просто про склад, но ничего другого, как и других дверей, я здесь не нашел. Раскрыл двери, в лицо тут же дунул холодный воздух и немного странные запахи, в целом не самые неприятные. В полумраке этой комнаты я увидел силуэт и направился к нему. Новенький. Стоило мне приблизиться к старику, как тот спросил меня. Уборщик. Уборщик, переспросил я. Нет, помощник. «Помощник мне и нужен, только в роли уборщика». Он решил умничать, что сразу поставил крест на наших взаимовыгодных отношениях. «На постоянку к нам?» «Боже, да что за странные слова он говорит?» Вместо ответа я начал осматриваться. «Склад? Он и в бездне склад. Мешки, стеллажи с продуктами, бочки и много-много темных мест, где можно спрятаться и сделать вид, что тебя здесь и нет». «Черт, да куда не глянь, это просто рай для меня!» «Что-то мне делать нужно!» Я решил немного поучаствовать в диалоге. «Давай быстрее, то спать... Ой, а то... -э -э, работать хочется!» «Да в целом-то...» Он посмотрел на меня через свои маленькие очки на носу. «Только убираться. Тряпку, швабру и ведро возьмешь вон там». Он куда-то указал рукой, но я не смотрел. «Уборка зала, да и все». «А ты что делать будешь?» на всякий случай уточнил я. Тоже что-то убирать? Как всегда, кухню, ответил он и двинулся по направлению к выходу. Давай, долго не думай и приступай к работе. Да-да, ответил я в ответ, присматривая темное местечко. Сейчас приступлю. Стоило старику испариться, громко хлопая дверьми, как я начал обследовать местность. Здесь было много нюансов. Где-то было жарковато, потому что сверху стояло что-то гудящее, отдающее теплом. Где-то было сыро, а где-то, наоборот, слишком сухо. Идеальное место для сна я нашел под дальним стеллажом, где все было относительно темно, относительно чисто и не пыльно. А самое главное, с виду я был закрыт ото всех. Значит, хрена с два меня кто тут найдет. «Всегда бы так работало». Улыбнулся, стаскивая со стеллажа мешок с зерном. «Подушка есть». Далее нашел себе тряпье, чтобы постелить под спину, и забрался под стеллаж. Смотрел на наклейку на днище стеллажа надо мной, на которой что-то было написано. «Сделано в «С», но наклейка была содрана, и смысл был непонятен. А затем сладко зевнул и прикрыл глаза. «Черт!» – заговорил сам собой. «Да здесь спокойнее, чем дома, очевидно же». Я бы широко зевнул. Всю жизнь бы так работал. Сон пришел сразу. Да такой, что прям ух! Мне снились повелители сна и тьмы. Две сестрички в вечерних купальниках, которым я заглядывал изредка в бездну. После них, когда они из тебя все соки выжмут, и при этом тебе ничего делать не нужно, просто лежи и наслаждайся. Спать было просто потрясающе. Ты совсем обнаглел? Старческий голос раздался прямо около уха. «Новенький, ты совсем, что ли?» «Чего?» Я открыл глаза, повернул голову, посмотрел на старика, который в раскорячку сидел и пялился на меня. «Тебе места мало, что ли?» «Ко мне подлечь решил». «Слышь, придурок!» На лице старика была высочайшая степень удивления. «Какое к черту место?» «Ты что, уснул, что ли?» «Устал», — честно признался я. Вот решил отдохнуть. Ты что, четыре часа тут лежишь? В его глазах появился ужас. Алло, дурка! Сам ты дурка, недовольно ответил я. Иди, старик, по-добру, по-здорову. Не видишь, устал. Если сам устал, то и ты приляг, а то суетишься здесь, шуму наводишь. Черт, всего четыре часа поспал, а показалось, словно и глаза не закрывал. Вот любит же в этом мире будить почем зря испепелить бы из всех. Да лень. «Я сейчас начальнику о тебе доложу, и тебе вообще не поздоровится», — пообещал он мне. «А ну, быстро встал!» Да что он все заладил, встал да встал. Вот ей-богу, как Нина. Только старая и только мужик. Назойливые мухи. Понимая, что я никуда не собираюсь, старик вышел со склада и вернулся спустя десять минут, уже под момент, когда я засыпать начал. «Вставай! Кому говорят?» — послышался знакомый визгливый голос. — Ты что, уборщик? Совсем охренел? — Блин, ладно, хрен с вами. Найду другое место, чтобы вздремнуть. Выбрался из-под стеллажа, посмотрел на знакомую морду эльфа, хотя он ли это? Все они на одно лицо в целом, и без лишних разговоров направился в сторону выхода. — Пол смены я отработал? — Отработал. Ну, по крайней мере, время свое потратил. А значит, и зарплату мне должны выдать. «Ты куда пошел?» Спросил старик. «А ведро? А швабру?» «Я уже поработал. Парировал я. Сейчас деньги получу за работу, да домой пойду». От моего заявления тот сразу замолк. Я не смотрел, что он там показывал мне и показывал ли вообще. Просто пошел через кухню в общий зал. Надо бы растормошить того эльфа и потребовать у него получку. «А, стоп!» Остановился уже в зале. «Эльф же там был» повернулся, чтобы обратиться к эльфу, но оттого и след простыл. Вместо него увидел недовольного старика, протягивающего мне швабру. — Работай! — приказал он. — Сейчас, — парировал я. Совсем люди обнаглели, но старик не унимался. — Если сейчас выйдет начальник и увидит, что твоя работа не выполнена, то никакой зарплаты ты не получишь. Это было как серпом по самому важному. То есть, если мою работу никто не выполнит, то я ничего не получу? Непорядок. Я же пришел, я же был здесь. Ладно, я потянулся за шваброй. Что я там сделать должен? Хотя бы под столиками пустыми уберись, — рявкнул он и развернулся, уходя на кухню. Уберись, — искажая голос, повторил его слова себе под нос. Простоял со шваброй минуты две, гадая, что же мне делать дальше. Мыть, ну, мне совсем не хотелось... А затем судьба сама дала мне ответ. Да еще какой. В зале появился эльф, вроде похожий на того эльфа на входе в забегаловку. Вот к нему-то я и направился. — Эльф! — выкрикнул я, чтобы тот обратил на меня внимание. — Иди-ка сюда. тот лишь как-то странно на меня посмотрел, но ничего не ответил. Ладно, сам подойду. Мы не гордые. Когда я подошел, понял, что тот уже переоделся. Эльф стоял в какой-то белоснежной рубашке и в более блестящих туфлях. Я и протянул ему швабру, но тот с непониманием уставился на нее. — И зачем это мне? — произнес он. — Как зачем? — ответил я. — Чтобы мыть. — Я? Мыть? У него аж глаза расширились от удивления. — С какого такого перепугу? Ты ничего не попутал? — Не ты, а вы! — поправил я его, понимая, что передо мной самый ленивый представитель из этой расы. — На! — тот сделал пару шагов назад и посмотрел на меня, как на что-то нехорошее. — Да иди сюда, я тебе говорю, ушастый! — пробасил я. — Не тушуйся, держи швабру. — Что? Что ты себе позволяешь? — Эй, я нахмурился. Ну-ка, поди сюда. Давай, давай, не бойся. Эльф явно испугался меня и с каким-то омерзением на лице посмотрел на протянутую швабру. — -а, а, так тебя предки не научили догадался я. Ну, смотри. Брать швабру он не стал. Ну что же, видимо, неопытный. Надо учить. Подошел вплотную, схватил за руку, сжал кисть, чтобы тот пальцы раскрыл, и запихнул ему в руку швабру. Он что-то там верещал, но я не слушал его. Затем обхватил его руку своими, чуть пригнул, чтобы ему удобнее было мыть, и начал показывать, как и что надо делать». Монотонно. Несмотря на то, что тот начал вопить и сопротивляться, его же руками начало мыть пол. «Вот видишь», — улыбнулся я, отпуская эльфа. «Это просто. Ты это, давай, работай». Развернулся и посмотрел на дверь кухни. «Я это, тоже пойду поработаю. Там старику на кухне надо было помочь». Я посмотрел на эльфа с бледным лицом и пояснил. «Не переживай ты так. Я вздрем... Ой, я там помогу и сразу приду сюда» проверю, что и как ты тут намыл. В целом у меня получилось поспать. Правда, совсем чуть-чуть. Этот умалишенный старик опять прибежал на склад и начал меня тормошить со словами. — Тебя начальник срочно вызывает! — выпучил он глаза. — Попозже нельзя, — сквозь сон спросил я. — Я еще работаю. — Быстрее! — рявкнул он, окончательно разбудив меня. — Давай, поднимай свой ленивый зад и бегом в кабинет. Как бы я ни был недоволен такими наглыми манерами, отказаться от приглашения я не смог. Встал, медленно поплелся за недовольным уборщиком. Или кем он там был. Прошел зал, отметил, что эльфа и моей, точнее его, швабры нигде нет, да и пол чище не стал. Вот же гад, пробурчал себе под нос. Ничего не убрал. Но ничего, я его поймаю и научу, что должны делать такие, как он. К слову, я его сразу же нашел. Старик привел меня в кабинет, который находился почти посередине зала. Постучался, услышал «войдите» и затолкнул меня в кабинет. Посреди сомнительной роскоши и полным отсутствием стиля, где зеленые и желтые обои чередовались между собой, за столом сидел тот самый эльф, которого я только что заставил убираться вместо себя. И тут до меня мгновенно дошло. «Начальник? Серьезно?» Да бля!